Глава вторая. Что ты делаешь? Не до конца проснувшись, в шоке смотрю на Булата, который стоит на моем пороге отвратительно бодрый и красивый с утра. Доброе утро, лисенок, протяжно говорит он, не спеша скользя по мне взглядом. На мне пижама, голубые шелковые шорты и майка, которые прикрывают достаточно. Но Булат смотрит на меня так, словно видит сквозь ткань, и я рефлекторно отступаю назад, давая ему возможность пройти в квартиру, прежде чем включается мой сонный мозг. «Стой! Что ты здесь делаешь? Сколько вообще времени?» Полседьмого. протягивая мне стаканчик с кофе на вынос, говорит он. «У меня сегодня очень плотный график, так что я решил заехать перед работой и проговорить наши дальнейшие действия». «А предупредить заранее не мог?» Хмуро смотрю на него. «Это уже слишком, Булат. Второй день подряд ты ведешь себя так, словно владеешь мной и моим временем. Если ты надеешься именно на такую модель наших дальнейших отношений, то ничего не выйдет». «Сейчас фосмажорное обстоятельства, Алиса. Я не планировал заезжать к тебе, пока в машине не открыл свой планер и не понял, что у меня совсем не будет другого времени до завтра. А завтра ты мне уже нужна, чтобы пойти на юбилей папы». Я и так туда собиралась. Меня пригласили. Конечно, изначально мне не хотелось идти, но Стасю уговорила. После нашего разрыва я видела родителей Стаси и Булата только один раз, но они чувствовали себя слишком неловко из-за поступка своего сына, поэтому я находила отговорки, когда его мама, с которой мы раньше хорошо общались, передавала приглашение через Стасю. Я и подругу-то стала намного реже видеть. Мои родные считали, что мне лучше совсем отсечь всех членов их семьи от своей жизни. Но мы с Астасей слишком давно и крепко дружим, чтобы я могла просто забыть о ней. она от меня не предавала. Я все продумал. Подтягивая брючины серого костюма, садится на кресло Булат. Я уже некоторое время всем говорю, что встречаюсь с девушкой, и у нас все серьезно. Завтра я приведу тебя с кольцом на пальце. И объясню о том, что мы женимся. Как давно ты придумал этот план женитьбы, если врешь о своей девушке заранее? С подозрением смотрю на него, кладя нетронутый кофе на столик и беря крабик, чтобы собрать растрепанные волосы, лезущие в лицо. Это никак не связано. А девушке я ляпнул, чтобы мама отстала со своими попытками найти мне новую жену. А Элли мать, вздыхает он. Пей кофе, пока не остыл. Это латте без сахара, как ты любишь. Уже не люблю. Вру из чистого упрямства, злясь на себя за глупую радость от того, что он помнит, какой кофе я люблю. Это ничего не значит. У него просто хорошая память, которую он теперь использует, чтобы задобрить меня. Ладно. Хочешь мой эспрессо? Нет, забудь о кофе. Давай ближе к делу. Сегодня у меня встреча с судьей. Многозначительно улыбается Булат. Через него я смогу договориться еще о нескольких встречах с его друзьями. А вот завтра ты, лисенок, войдешь в дом моих родителей со мной под руку, с кольцом на нужном пальце и будешь самой счастливой невестой, без этого стервозного выражения на лице, говорящего «как тебе хочется меня прибить». Слишком рано. Не могу на это согласиться. Я не могу объявить о помолвке, не поговорив сначала со своей семьей. Я не могу ткнуть их лицом в уже свершившийся факт. Тогда поговори с ними сегодня. Словно это так легко, говорит он. У меня, как и у твоего брата, мало времени, Алиса. Счет идет на дни. Ты согласилась на эту сделку. Не трусь теперь. Хорошо. Я заеду к ним после работы. Не удивляйся потом, если мой отец будет ждать у твоего дома с ружьем, чтобы пристрелить тебя до того, как я совершу ошибку и стану твоей женой. Постараюсь не дать ему себя убить, — усмехается Булат, а потом достает из кармана коробочку. — Кстати, я уже купил тебе кольцо. Хотя старое у меня тоже сохранилось, но, думаю, новые отношения заслуживают нового кольца. Он не забрал свое старое кольцо после того, как я бросила его ему в лицо. Но я все равно дала его в руки Стасе, попросив вернуть брату. Никогда в жизни больше не хочу видеть это украшение. Сейчас он протягивает мне грушевидный прозрачный бриллиант, совсем не похожий на квадратный розовый камень, который дарил в прошлый раз. Оба кольца баснословно дорогие. На уровне Булата Исаева, но эмоции, с которыми я принимала то первое кольцо, несравнимы с тем чувством тошнотворной горечи, с которой я нехотя надеваю на палец второе. «Куда ты спешишь, Алиса? Я собрался сам надеть его на тебя». С насмешкой смотрит на меня Булат. «Может, ты даже отблагодаришь меня, как в прошлый раз?» «Не надейся!» — фыркают чувство расползающийся по лицу румянец. «Я никогда больше не лягу с тобой в одну постель!» Да, его прошлое предложение руки и сердца закончилось горячей ночью в моей кровати. Но мне не стыдно ни за свою наивность, ни за слепую любовь к нему. В конце концов, это тоже уроки жизни. Если кому-то и должно быть стыдно за себя, так это Булату. Но вряд ли этот мужчина способен испытывать чувство вины или стыда за свои поступки. Он слишком эгоистичен для этого. «Не нужно было так шутить», – неожиданно серьезно говорит Булат. «Извини, у нас будут сугубо деловые отношения, не стоит вмешивать в них наше прошлое. Так что, мне заехать за тобой завтра?» «Да, заезжай». Чувствуя неловкость, бормочу я. Если мы обо всем договорились, то мне нужно собираться на работу. Намек понял. Ухожу. Встает он с кресла. Я напишу тебе перед тем, как заехать. Хорошо. Пока. Он уходит, и только закрыв за ним дверь, я позволяю панике взять над собой вверх. Блин! Как мне объяснить все это родителям? Вечером, не заезжая домой после работы, я сразу еду к родителям. Маму я предупредила с утра, так что меня встречают умопомрачительные запахи выпечки, как только я захожу в родительскую квартиру. «Алисочка, ты припозднилась!» Обнимает она меня, как только я переступаю порог. «Я жду тебя уже полчаса!» «Прости, мам, пробки!» Целую ее в щеку. «Чем так вкусно пахнет?» Моя мама далека от образа жизни домохозяйки, так как она всю жизнь была трудоголиком. Но когда она берется за дело на кухне, то все готовы пальцы проглотить от ее кулинарных шедевров. «Я приготовила твой любимый вишневый пирог», — говорит она. «А на ужин у нас борщ и салат. Давай сразу на кухню. Твой отец голодный, как волк, но не хотел садиться за стол без тебя». «Он уже остыл?» — шепотом спрашиваю я. «Лучше», — подмигивает мне мама. Его взяло чувство вины так что можешь сегодня просить у него что угодно. Мне от этого не легче. Я всегда была папиной дочкой, он ненавидит со мной ссориться и вообще редко ругал меня, но то, что я сообщу ему сегодня, выведет его из себя. Доча!» Сразу же обнимает меня папа, как только я захожу на кухню. «Привет, папуль!» Целую его в чисто выбритую щеку. Вот и помирились. У нас не принято вслух признавать ошибки и извиняться за небольшие ссоры. Мы просто обнимаемся и забываем об обидах. Ужин очень вкусный. Мы обходим стороной тему моего брата и его заключения, но мне кусок в горло не лезет из-за нервов, потому что я очень боюсь предстоящего разговора. Когда мама достает вишневый пирог, еще теплый, как я люблю, я разливаю чай, Я окончательно собираюсь с духом. «Мне нужно сообщить вам важную новость». Срываю пластырь одним махом. «Знаю, время сейчас неподходящее, но мне сделали предложение, и я его приняла». «В смысле?» – удивленно смотрит отец. «Замуж, что ли?» «Да». «Как?» – округляет глаза мама. «Ты же говорила, что не хочешь пока встречаться?» Я просто не хотела знакомиться с сыном твоей подруги, мам. Я уже какое-то время встречаюсь с одним мужчиной. Не знала, как вам об этом сказать». «Что с ним не так?» Сразу же хмурится папа. «Женя!» — шикает на него мама. «Она никогда раньше не боялась признаться нам, что встречается с кем-то. Если сейчас побоялась признаться, значит, он нам точно не понравится. Так что с ним не так, Алиса?» Строго смотрит на меня папа. Все. Дороги назад нет. Борясь желанием испуганно зажмуриться в ожидании неминуемого взрыва, я на одном дыхании выпаливаю признание. Это Булат. Наступает долгая пауза, пока папа пытается переварить эту мысль. А потом он весь багровеет и рычит, как больной медведь. Исаев? Да нет, не может быть. С нервной улыбкой смотрит на меня мама. — Не заводи, Женя, просто имена совпали. — Нет, мама, это тот самый Булат, — иду до конца. Мы снова вместе. — Ты в своем уме, Алиса, — кричит папа. — Как ты можешь? Этот подлец бросил тебя ради другой бабы. Папа не позволяет себе материться в присутствии женщин, так что сейчас я понимаю, что он в крайней степени гнева. Никогда в жизни я не видела его таким сердитым. — Алиса, — хватается за сердце мама, — ты же не можешь говорить серьезно. Как можно было поверить этому человеку снова? Зачем ты вообще снова с ним встречалась? Я вытираю текущие по щекам слезы, не в силах ничего сказать в свою защиту, потому что они правы, правы во всем. Мне жаль, что я вас разочаровала, но это случилось. Всхлипываю, не в силах смотреть им в глаза. Я не могу объяснить, почему и как. Я тоже думала, что никогда не смогу его простить. Тогда почему простила? Не может успокоиться папа. Почему вообще подпустила его к себе? Не нужно было с ним даже разговаривать. Видишь его и идешь сразу в другую сторону. Что вообще у тебя в голове, Алиса? Где твое самоуважение? Я не знаю. В отчаянии качаю головой, рыдая на взрыд. Так получилось. Он просто задурил ей голову обращается к папе мама. «Успокойся, Женя, мы все исправим. Она не может серьезно говорить о браке с ним. Девочка запуталась, так бывает». «Я не запуталась, мама», Заставляю себя пойти в контратаку, хотя на минуту эмоции и чувство вины взяли надо мной верх. Однако, если сейчас я не постою за свое решение, то это никогда не закончится. Они будут считать, что действительно смогут переубедить меня, И я не знаю, что творю. Мне жаль, что я не соответствую вашим ожиданиям, что я в ваших глазах потеряла самоуважение, но мы с Булатом прошли долгий путь, прежде чем прийти к этому решению. Он не морочил мне голову, я просто его люблю. Мне не нужен никто, кроме него. — Я не позволю тебе выйти замуж за этого выродка! — выходит из себя папа. — Папа, пожалуйста! — умоляю его. — Ты даже не хочешь попытаться понять меня. Это невозможно понять, Алиса, повышает голос мама. Как ты не понимаешь, что этот человек тебя не любит? Такие мужчины не способны на любовь и верность. Болат Исаев – эгоист. Ты действительно думаешь, что изменив тебе раз, он не сделает этого снова? Ты не знаешь его и не знаешь всех обстоятельств, мама. Сейчас все не так, как было раньше. Я верю, что Болат меня любит. Я тоже его люблю. Мы хотим быть вместе, хотим создать семью. А что случилось с его прошлой семьей? Он же женился. Не кстати вспоминает папа, и пока я пытаюсь максимально спокойно объяснить, что он развелся и его дочь будет жить вместе с нами, начинается новый виток криков и увещеваний. Ни один из моих родителей не готов смириться с мыслью, что я стану женой Булата. И мне сложно их винить, потому что они совершенно правы. Если бы не Вадим, я бы и близко к себе не подпустила этого предателя.